БЕДА ЗА БЕДОЙ Звери тихо взошли на корабль, тихо подняли черные паруса и тихо поплыли по волнам. Пираты ничего не заметили. И вдруг случилась большая беда. Дело в том, что свинка хрю, -хрю простудилась. В ту самую минуту, когда доктор пытался неслышно проплыть мимо пиратов, Хрю-хрю громко чихнуло. И раз, и другой, и третий. Пираты услышали, кто-то чихает. Они выбежали на палубу и увидели, что доктор захватил их корабль. «Стой! Стой!» — закричали они и пустились за ним вдогонку. «Стой!» Доктор распустил паруса. Вот-вот пираты догонят их корабль, но он мчится вперед и вперед, и понемногу пираты начинают отставать. «Ура! Мы спасены!» — закричал доктор. Но тут самый страшный пират Бармалей поднял свой пистолет и выстрелил. «Пуля попала! В грудь тяни толкаю!» тени толкай зашатался и упал в воду доктор доктор помогите я тону бедный тени толкай крикнул доктор продержись еще немного в воде сейчас я тебе помогу доктор остановил свой корабль и бросил тени толкаю веревку и, не толкая, уцепился за веревку зубами. Доктор втащил раненого зверя на палубу, перевязал ему рану и снова пустился в путь. Но было уже поздно. Пираты мчались на всех парусах. ну то мы поймаем тебя!» — кричали они. «И тебя, и всех твоих зверей!» «Там на мачте у тебя сидит славная уточка! Скоро мы и жарим ее! Ха-ха! Это будет вкусное кушанье! И свинку мы тоже жарим! Мы давно уже не ели ветчины! Сегодня вечером у нас будут свиные котлеты! Хо-хо-хо! А тебя, докторишка, бросим в море к зубастым акулам!» Хрю-хрю услышала эти слова и заплакала. «Бедная! Я бедная!» — говорила она. «Я не хочу, чтобы меня и жарили, и съели пираты!» а вот тоже заплакала. Ей жаль было доктора. «Я не хочу, чтобы его проглотили акулы!